Знай своего клиента. Братья Вулвард основали розничную империю, которая предлагала как сделки, так и обслуживание клиентов. Ключевая фигура. Фрэнк Вулвард, 1852-1919 годы. И Чарльз Самнер, сам Вулвард, 1856-1947 годы. Национальность. Американцы. Осуществление стратегии 1879-1997 годы. Ситуация. Фрэнк Вулвард понял, что можно сделать деньги на продаже по фиксированной цене и рассматривал всех своих клиентов как равных, вне зависимости от потенциальных расходов. Даже когда фактические магазины уступают место киберкоммерции, мы продолжаем совершать покупки согласно модели, которая многим обязана братьям Вулвард. До них просматривание было редкостью, вместо этого покупатели представляли список желаемых товаров, по которому персонал собирал эти самые товары. Также существовало правило, чем вы богаче, тем лучше с вами обращаются. Однако братья Вулвард поняли, что деньги есть деньги, и неважно, кто их тратит. Братья Вулвард, Фрэнк и сам родились в семье фермера в округе Джефферсон, Нью-Йорк. Времена были тяжелые, страна оправлялась от ужасов гражданской войны. Фрэнк бросил школу, когда ему было 16, чтобы целыми днями работать на ферме. Но уже тогда планировал заняться в жизни чем-то другим. Когда ему исполнился 21 год, он взял шестимесячный отпуск, чтобы поработать в Аксбери энд мо столь любимый магазин бытовой техники в соседнем Уатертауне. Так начались розничные приключения, которые кардинально изменили способ покупок. К тому времени у Фрэнка уже были серьезные идеи о том, как обращаться с клиентами, основываясь на опыте, полученном в подростковом возрасте, когда он искал подарок для матери. Он и сам объединили средства, чтобы купить подарок стоимостью в 50 центов. В конце концов, они выбрали шарф, но когда вручили свою коллекцию шрапнели продавцу в качестве оплаты, заметили, что весь персонал собрался вместе и смеялся над ними. Один из продавцов даже сделал саркастическое замечание о том, что, возможно, на следующий день рождения матери они могут и перчатки прикупить. Великодушный поступок мальчиков не оценили. Они ушли, чувствуя себя униженными. С того момента сам поклялся, что когда-нибудь будет возможность купить 10 достойных предметов за 50 центов, а взамен получить уважение. Изучение рынка. В Аксбери-Энд-Мор принялся набираться знаний для достижения своей цели. Он часами сидел на складе, подготавливая товары и постепенно обучался, как определить, является ли товар выигрышным и чего нужно избегать. Также он был ответственен за выкладку товара, разработав яркую красную схему, которая стала визитной карточкой «Вулвард Компании. Фрэнк узнал о тактике, используемой конкурирующим магазином «Уотертауни» для того, чтобы избавиться от сложно продаваемых товаров. В магазине «Башнелс» обычно раскладывали на стойки залежалые товары, под вывеской на которой говорилось о том, что все товары на стойке стоят не выше пяти центов. В голове Френка загорелась «идейная лампочка». Если такая тактика является эффективной в ликвидации старых товаров, почему бы не использовать ее на постоянной основе? Могли бы вы разбогатеть от фиксированной цены на товары, каждый из которых предлагает разницу для получения прибыли? Фрэнк убедил своего босса Уильяма Мура дать ему шанс. После начального пика продаж проценты уменьшились, и Мур начал понимать, что стойка с фиксированной ценой лучше всего работала исключительно как разовое предложение. Также он опасался, что постоянное наличие таких товаров может подорвать авторитет магазина. Однако Фрэнк был убежден, что он добьется многого. Он обратился к Муру за советом насчет того, будет ли практично создать магазин «все по 5 центов», Ему ответили, что аренда подходящего для этого места будет стоить около 300 долларов, а также нужно платить за оснащение и оборудование и приобрести подходящие товары для продажи. Фрэнк обратился к своим друзьям и родственникам за стартовым капиталом. Он нашел место в Ютике, Нью-Йорке, которое находилось за главной коммерческой улицей города, но подходило по финансам. Он сильно сократил расходы, нанял персонал на условии временных контрактов и использовал перевернутые упаковочные ящики в качестве прилавков. Он обтянул их красной расписной тканью и создал красную с золотом вывеску. Магазин The Great Five Cent Store открылся 22 февраля 1879 года. После первоначального подъема продажи стали падать, и в мае он решил сократить потери и закрыть магазин. Фрэнк определил свою нишу и твердо намеревался реализовать потенциал, но знал, что не стоит тратить силы на то, что не имеет никаких шансов на успех. Корректировка формулы. Он был убежден, что магазин в Ютике потерпел неудачу из-за его неудачного местонахождения. Теперь Фрэнк решил открыть новый магазин в отличном месте в городе Ланкастер, Пенсильвания. Также он решил добавить строку «10 центов». Это был первый самый настоящий дешевый магазин всякой всячины. Учитывая местное поселение Амишей, Фрэнк был уверен, что обеспечивал доступ к рынку, на котором они бы оценили предлагаемые выгодные сделки. Он запасся всем от чашек и носовых платков до полицейских свистков и игрушечных совков, которые можно было купить оптом, из которых можно было получить немного прибыли, несмотря на низкую стоимость». Позже он стал первопроходцем убыточного лидирования, продавая товары себе в убыток для того, чтобы в дверях стояли толпы покупателей, жаждущих купить другие товары, что способствовало получению прибыли. Но был выбран неудачный момент для такой щедрости. И снова первые продажи были оживленными. На этот раз ему удалось сохранить динамику. Население Ланкастера не могло устоять перед пьянящим сочетанием ценных товаров и вежливого внимательного отношения к клиентам. В течение месяца его брат Самнер стал менеджером магазина, находившегося неподалеку, в Гаррисберге, который работал по той же формуле. Наконец, сам выкупил долю Фрэнка, чтобы владеть собственным лидирующим филиалом Вулварта в Скрантоне, Пенсильвания, тем самым создав модель консорциума. По мере роста розничной империи последующие магазины создавались таким же образом. Для создания новых филиалов были привлечены проверенные партнеры, вкладывающие деньги за долю прибыли. Таким образом, каждый магазин являлся фактически независимым, и чтобы не соревноваться, они находились достаточно далеко друг от друга. То есть появилась цепь приятельских соперников – Члены консорциума, которых регулярно встречались и делились идеями, направленными на максимизацию покупательской способности. Фрэнк оставался движущей силой инновационной деятельности. К примеру, он поставлял товары непосредственно из Европы, тем самым обходя стороной дорогостоящих посредников. В 1912 году почти 600 сетевых галантерейных магазинов объединились, чтобы стать FW Woolworth Co., которая процветала до тех пор, пока в 1990-х годах не наступили тяжелые времена, задолго до того, как братья Вулвард покончили с этим делом. Успешно установив новый рынок, а затем исполняя его прихоти, предоставляя желаемые товары по низкой цене и заставляя почувствовать своих клиентов значимыми, два парня из фермерской семьи штата Нью-Йорк заложили основы современной торговой сети, которая являлась непревзойденной в своем коммерческом господстве до появления интернета. Хронология событий. 1852 год. Фрэнк Уинфилд Вулворт родился 13 апреля. 1856 год. Чарльз Самнер Сам Вулвард родился 1 августа. 1873 год. Фрэнк впервые работает в сфере розничной торговли в Аксбери Мо Dry Goods 100 в марте. 1879 год. Фрэнк открывает свой первый магазин все по 5 центов» в Ютике, Нью-Йорк, 22 февраля, но он закрывается спустя несколько недель. В июне он открывает второй магазин в Ланкастере, Пенсильвания. Он немедленно становится популярным. Месяц спустя сам открывает магазин в Гаррисберге, Пенсильвания. 1890 год. Фрэнк Вулворд впервые приезжает в Европу, заключая сделки по закупкам напрямую с производителями. 1891-1894 годы. Братья объединяются с другими родственниками и отобранными единомышленниками для того, чтобы создать консорциум. 1913 год завершается работа над новой штаб-квартирой компании Woolworth Building в Нью-Йорке. Это самый высокий небоскреб в городе, который является рекордсменом вплоть до 1930 года. 1919 год. Фрэнк умирает 8 апреля. 1932 год. Woolworth впервые представляет строку в 20 центов. 1935 год. Компания решает покончить с ограничениями цен. 1947 год. Сам умирает 7 января. 1997 год. Последние магазины семейства Вулвард закрываются, хотя другие магазины, которые носят это название, продолжают существовать. Терапия розничных покупок. В наши дни клиент всегда прав, но только после братьев Вулворд клиент стал королем. Двое мужчин сделали шопинг не просто необходимой частью нашей жизни, но и превратили его в вещь, которой можно наслаждаться. Также Фрэнк понял силу выгодной покупки для привлечения покупателя. Его влияние, к примеру, прослеживается в философии «продай как можно больше, но дешевле» основателя Теска Джека Коэна, опирающейся на низкие цены и опыт совершения покупки, что вызвало небывалый рост Amazon в 21 веке. Стратегический анализ Тип стратегии. Новшество. Ключевая стратегия. Определили новый рынок и создали розничную модель для удовлетворения потребителей. Результат. Розничный бренд, на котором братья заработали состояние, который процветал в течение десятилетий после их смерти. Также использовано Джеком Коэном, основателем Теска в 1929 году, Джеффом Безосом, Амазон в 1994